Часть вторая. Место изменилось королевский дворец. Райнер хорошо помнил это место. Он смотрел на трон, где сейчас никого не было, и припомнил. А Сеон, который сидел на троне и сражался в одиночку, то он думал, что это чужие дела. В то время он думал, что мотивированный человек должен делать всё возможное. Конечно, ему нравился Сеон, и он думал, что если Сеон захочет что-то сделать, он поможет ему, потому что это обязательно приведёт к будущему. Но ведь это чужие дела. Мечта человека в центре всего этого, но всё же у него не было чувства ответственности. Нет, он сбежал под предлогом того, что он этого не стоил. Так что ему потребовалось так много времени, чтобы вернуться сюда снова. В то время, если бы он имел смелость разделить бремя Сиона. Если он настроен, интересно, изменилось ли что-то? Он внезапно об этом подумал. Конечно, это ничего не значит. В то время он мало что знал и не мог любить себя. Но всё равно Может, меньше было бы мёртвых, может, никто бы не пострадал, он просто подумал об этом. Однако Сеон похлопал его по спине. Что такое? Райнер оглянулся назад. Немного сбит с толку, не так ли? Э, я, да, похоже то. Райнер горько улыбнулся. Так, позволь мне сказать тебе кое-что. Сеон с серьёзным лицом прижал кулак к груди и Чёрт возьми, мне, если у меня будет больше силы, сказала он каким-то театральным голосом. "Вау, что это? Великий Сён? Ну, это я". И засмеялся. Сён казался истощённым. И тогда Райнер понял, у Сёна не было силы, как и власти не было. Но он изо всех сил старался делать то, что считал лучшим. Иногда нужно признать, что ты слаб и попросить друзей о помощи. Подошли другие люди: Роланд и встали между королями, Люк Стакарт, Рахель Миллер. Эти двое уже встречались с Райнеру несколько раз. Люк на поле битвы, а с Рахелем Миллером он познакомился на тренировочной базе «Герми Крейт Ролл», где Райнер впервые прошёл боевую подготовку в детстве. Рахель выглядел как умный человек с хмурым взглядом. Миллер взглянул на Райнера и сказал «Ребёнок сильно вырос». Только сейчас Райнер осознал, что он перегнал Рахеля в росте, а когда-то даже его учительница Герми Крейт Ролл выглядела в его глазах как монстр, с которым он не мог справиться. Райнер пожил плечами. «Ну, может, это потому, что я старался хорошо спать? Во сне хорошо растут. Ребёнком ты так много бегал». «Как обычно, лицо и тон резкие. Это он так шутит или как?» а Райнер повернулся к Сиона. «Я хочу домой, но я не сержусь». «Да ты явно злишься». И Мильдер бросил ему пачку документов, которые он держал в руке. Райнер схватил её тяжёлое. Мильдер сказал. «У меня нет времени. Вся информация собрана там почти». «Скажи нам, что у тебя есть и что нам нужно знать. После того, как поделишься информацией, делай то, что тебе нужно, и столько, сколько тебе нужно». Райнер попытался открыть документы. Всё начиналось сразу с самой важной информации, такой как отчёт о расследовании трупа героя в семье Эрис. «Эй, это ж целая книга. Можешь прочитать это позже. Сначала поделись своей информацией». «О чём я должен говорить? Прежде всего, кто ты? Что такое демон? Что внутри тебя?» В чём цель дьявола? Райнер заторопился, поскольку его закидали вопросами. Погодите, меня сразу спросили, однако его перебили. Тебе не нужно отвечать. Мы сами посмотрим прямо сейчас. Что? Люк, давай. Да-да. Люк Двинлс слегка покрутил кончиками пальцев, и тогда Райнер сразу понял, что будет. Невидимая тонкая нить была незаметно протянута по всей королевской зале, она вспархнула На Райнера напали с целью удержать его. «Что это? Вы явно что-то задумали, не так ли?» Райнер опустился на одну ступеньку. Однако Люк мог все это предугадать. Таков он был. Он управлял будущим, моделируя десятки ходов, что немыслимо для обычных людей. Он с самого начала предугадал, как будто это было известно, что правая ступня Райнера попадёт туда, и нить обвилась вокруг ступни. Левая рука есть, шея есть. А что там вообще с Сионом? «Что это, чёрт возьми?» Сеон попробовал двинуться, однако Миллер схватил Сеона за руку и напряг мышцы, не двигаясь ни немного. Сеон не мог сопротивляться. Рейнер поднял оставшуюся левую руку, пальцы затанцевали в воздухе. Он пытался нарисовать магический квадрат света, но эту руку тоже оплели нити. Извенье, его глаза стали в расплох. Рейнер не думал, что они нападут. Однако они устроили ловушку. Если сконцентрировать своё сознание, можно это заметить. Райнер заметил, что по всему залу расставлены магические ловушки, установлено необычно большое количество ловушек, чтобы на любое действие, которое предпримет Райнер, можно было среагировать. Эл'ок произнёс с липкой, слегка смеясь: "Противостоять невозможно, потому что мы долго к этому готовились". Подготовка. Другими словами, вся магия движения, которую Райнер мог использовать здесь, были предусмотрены. Он прикрутил сопротивление. Вероятно, чем больше он будет сопротивляться, тем больше он застрянет в паутине Люка и Миллера. Что же он мог сделать? А тогда что? Будет немного иначе? С этими словами он попробовал снова развить магию в своей голове, магия, которая потерпела неудачу раньше. Магический квадрат света, нарисованный только в мозгу. Магическая формула, написанная сложным эзотерическим языком, называемым мантрой — не двигая пальцами завершить магический квадрат в голове, а не в пространстве, а затем просто наступить на свободную левую ногу. И... «Идзути!» Пробормотал он. Перед Сионом и Рейнером зародилось огромное количество молний. «О, а в этот раз получилось!» Рейнер засмеялся. Голоса Люка округлились, как будто он был на редкость удивлён. «Это первое!» Однако слишком поздно. «Идзути» производство Рейнера сбрасывало вокруг молнии, обжигая нити. «Идзути». Удалось восстановить нормальное положение своего тела. Люк и Миллер явно этого не ожидали. Невероятно унылые, они атакуют только после подготовки в выигрышной ситуации. Мне не хочется проигрывать. Районер открыл глаза, активировал альфа-стигму. Посмотрел вокруг при помощи пятиконечной звезды, появившейся в его глазах, оценил все позиции магических ловушек и решил войти в ловушку. Причина проста. Люк часто придумывал примитивные физические ловушки для Райнера, который хорошо разбирался в магии, поэтому Райнер смелился наступить на магическую ловушку, определив её положение. Это легко решить. И Райнер вмешался в магическую ловушку, которая вот-вот должна была активироваться у его ног, одной лишь левой рукой. Отрезал код активации, повторно подключил его к другой части и собрал из него ловушку, которая активируется против врага. Правой рукой нарисовал буквы света в пространстве. Это магия, которая когда-то была взята у рыцаря-магов королевства Истабул, нацеленная на улучшение их физической силы. И это ещё не конец. В уме он снова начал магическую мантру Идзути. Поскольку однажды она была успешной, на этот раз он тоже собрал в мозгу, и она оказалась ещё быстрее, эффективнее и точнее, чем раньше. И в этом он был хорош, понравилось. Он любил магию. Он затопал ногами по полу. Это единственное предварительное движение для этой магии. Глядя на Райнера, который строил «Три магии одновременно», Люк сказал «Потрясающе». Затем он посмотрел на Миллера и произнёс «Это монстр. Дитя гения. Гений». Может, он говорил о Лейрале. Однако Райнер ответил «Вы знаете моего отца? Ну, а я, наверное, обычный человек по сравнению с моим отцом». Начать «Три магии одновременно» и активировать магию, не повторяя, не используя магические квадраты, «Обычный человек» — это неправда». Так, да кто сильнее? Я или мой отец? Элю Камиль де ответили одновременно. Леорал Лютоло. Видите, Райнер знал, что его отец Генней вот почему не чувствовал себя неприятно, когда говорят, что он слабеется. Но сейчас это не важно, магия завершена, три одновременно. Райнер усмехнулся и сказал: "Ну что ж, даже если я слабее своего отца, я серьёзно настроен стать немного сильнее в эти дни, поэтому я сильнее, чем раньше". Сможете ли вы двое со мной справиться? Однако Миллер покачал головой и сказал: "Я не чувствую необходимости делать что-либо ещё. Я просто пытался сократить глупую дискуссию. Раз ты сопротивляешься, лучше начать с Сиона". Что? В то время, как он ответил, Люк уже вынул нож из запаховки и он махнул им в сторону Сиона. "Подожди". Однако это произошло в мгновение ока. Но шлюка застрял в груди Сиона, в сердце. Обычно только его умирают. Рейнер был оделён и не мог разобраться в ситуации. Что ты делаешь? Он неожиданно шагнув вперёд, тогда была активирована физическая ловушка, очень примитивная, похожа на верёвку, вещь потянулась от пола и обвилась вокруг его ног. Отключить её было легко, смоги было легко. Однако сейчас не было времени, всё он был вид прямо на его глазах, его сердце было проткнуто.